Самое трудное и требует от мастеров возвышенного подвига, зато созданное переживет горы и реки налики земли, уподобившись вечной жизни высшего мира. Вот почему весь сон Читрини отличается общими свойственными им всем чертами. Женский облик этот описан поэтом за полторы тысячи лет до нас. Индийц простер